кришна мурти. Поэтому видеть без наблюдателя возможно. Я говорю возможно, но возможность становится теорией. Нам же следует заниматься не теориями, а увидеть, что наблюдатель это остаток прошлого. Вот почему наблюдатель не в состоянии видеть. Он способен видеть только сквозь завесу прошлого, следовательно, его видение остается частичным. Но если необходимо восприятие наблюдателя быть не должно. Возможно ли это? Р. Что происходит с художником? Очевидно, он воспринимает мир каким-то особым образом. Это не то восприятие, которым обладаем мы. Кришнамурти. Подождите минуту. Является ли восприятие интеллектуальным процессом? Р. Нет. Интеллект — это прошлое. Кришнамурти. Поэтому восприятие не есть видение художника или не художника, это видение без прошлого. Вот где подлинная проблема какое-то мгновение художник может видеть без прошлого, но он переводит увиденное на другой язык р Его восприятие изменчиво Кришнаворть Существует ли акт восприятия без наблюдателя? «Акт» означает «немедленное действие, лишенное длительности». Слово «акт» значит «действие», а не то, что было или будет сделано. Итак, восприятие есть действие, не в понятиях знания. Это не действие какого-то действующего лица с его знанием. Профессионалы не интересуются собственно действием. Не так ли? Они заняты знанием и действием. Верно ли это? «Р» — не знаю. Есть тексты? в которых сказано, что восприятие красоты – это такое мгновение, когда время, имя, форма и пространство не существуют. Кришнамурти, мы не говорим о красоте. Восприятие предполагает действие. Я знаю, что такое действие, при котором действует наблюдатель. Наблюдатель научился какому-нибудь особому языку или техническому навыку, приобрел знания, и вот он действует. А... Означает ли восприятие непосредственное соприкосновение органа с объектом, слияние органа чувств и объекта? Р. Последователи традиции говорят о непосредственном и опосредованном восприятии. Опосредованное восприятие происходит при помощи инструмента, некоторого средства, тогда как для непосредственного восприятия не требуется органа чувств, посредством которого мы, например, видим. Возможно, непосредственное восприятие ближе к тому, о чем вы говорите. Кришнамурти, вы видите, что восприятие, происходящее при помощи знания и его действия, это действие из прошлого, это одно, а восприятие действия – нечто совсем другое. А. Само восприятие есть действие, так что здесь нет времени. Кришнамурти, между действием и знанием… Знанием в качестве наблюдателя возникает промежуток времени. Такое знание и такое действие связывают нас временем, а другого рода действие временем не связывает. И так это ясно. Так что же такое красота по отношению к восприятию? «Р» — это конец желания новых переживаний. Так говорят приверженцы традиции. Кришнаморти. любви, истины. Отбросьте все это. Но что такое красота? Что необходимо для восприятия красоты? Р. Это не просто восприятие, потому что восприятие может быть обращено ко всему, даже к тому, что не является красивым. Кришнамурти, не вводите в этот вопрос проблему безобразия. Восприятие есть действие. Оставим это. Мы говорим о красоте. Вы – Повторили то, что сказано профессионалами. Но что такое красота? Забудем то, что сказали другие. Я хочу выяснить, что такое красота. Мы говорим, это здание красиво. Это стихотворение великолепно. Эта женщина прекрасна. Красота — есть ощущение некоторого свойства, а выражение оказывается средством узнавания красоты. Я вижу здание и говорю — Как оно прекрасно! Таким образом мы узнаем красоту через объект. Есть различные выражения красоты. Мы видим красоту в объекте. Мы узнаем, что такое красота, благодаря объекту. Теперь оставим это. Красота не является выражением. Красота не объект. Тогда что же это такое? Заключена ли красота в том, кто смотрит? Тот, кто смотрит, это наблюдатель. Наблюдатель со своим прошлым знанием признает нечто прекрасным, поскольку культура, в которой он вырос, научила его тому, что это красиво, поскольку он обусловлен культурой. А. Женщина, которая вызывает удовольствие, прекрасна, а когда она не вызывает удовольствие, она перестает быть прекрасной. Кришнаморти, я отбрасываю выражение... Отбрасываю созданный объект и воспринимающего субъекта, который видит в объекте, красоту. Я отбрасываю всё. Какова особенность отбросившего их ума? Я отбросил всё, что человек сказал о красоте, потому что я вижу, ни в чём из сказанного её нет. Что же произошло с умом, который отбросил мысль, ту мысль, что создала объект?» Каковы особенности ума, отбросившего все структуры, созданные человеком, тем человеком, который сказал, что вот это красиво, а то некрасиво? Очевидно, этот ум весьма чувствителен, ибо до сих пор он нес тяжесть, а сейчас отбросил ее, поэтому он восприимчив, подвижен, бдителен. Р. Вы сказали, что отбросили объект и мысль, создавшую этот объект. А. Мысль – это знание. Кришнамурти. «Мысль – знание, накопленное благодаря знанию же, накопленное через культуру, которая говорит, что красота вот это Мысль – это ответ памяти, создавший объект. Я отбросил все, отбросил идею красоты как истины, добра, любви». Восприятие этого факта есть действие, и такое действие – это устранение. Не я устраняю нечто, а устранение. И потому теперь ум свободен. Свобода подразумевает не свободу от чего-то, а просто свободу. Что же тогда происходит? Ум свободен, ум чрезвычайно чувствителен, он не отягощен более прошлым. Это значит, что в таком уме… Нет наблюдателя. Это значит, что там нет наблюдающего «я», потому что наблюдающее «я» весьма и весьма ограничено «Я» — прошлое, это наблюдатель, «я» представляет собой прошлое. Видите, что мы сделали? Имеется объект знания и восприятие. Через знание мы узнаем объект, и вот мы задаем вопрос, существует ли восприятие без знания, без наблюдателя. Таким образом, мы отбрасываем два фактора – объект и знание. В самом моменте восприятия заключено действие отбрасывания. И снова мы спрашиваем, что такое красота. В общепринятом понимании красота ассоциируется с объектом. Этот объект создан мыслью, чувством, мышлением. Такое понимание мы отбрасываем. Тогда я задаю себе вопрос, каковы особенности ума, который все отбросил, Он подлинно свободен. Свобода предполагает очень чувствительный ум. В действии отбрасывания он осуществил собственную чувствительность. Это значит, что в его деятельности нет центра. Поэтому здесь налицо чувствительность вне времени, без центра как наблюдателя. Это означает такое состояние ума, которое представляет собой напряженную страстность.